Глава 6. Дмитрий Николаевич оказался на причистенке первым, поскольку рассчитывал, что Шарлотта Аталь не забудет своего обещания и удостоит его новым визитом. По дороге он заехал в книжную лавку на углу Неглинки и Кузнецкого моста, на двери которой красовалась претенциозная вывеска «Ираклий Семенович Вершинин, магистр эзотерических искусств», книги мистического и религиозного содержания в продаже и с возвратом, консультации и лекции по спиритизму и метафизике. Хозяин магазина, импозантный господин возрастом за 60, в старомодном, но добротном сюртуке, встретил Руднева радушно и усадил пить чай сахарными, крендельками и яблочным повидлом. Знакомство Дмитрия Николаевича и Ираклия Семеновича началось в те времена, когда Руднев был студентом, А еще до этого почтенный магистр эзотерических искусств знавал отца Дмитрия Николаевича, знаменитого исследователя алтайских земель Николая Львовича Руднева. Как водится, поболтав сперва на тему отвлеченные, Руднев, наконец, перешел таки к вопросам, с которыми приехал к букинисту. «Ираклий Семенович, начал он. Мне нужна ваша консультация по поводу чернокнижника XVII века, некоего Клауса Ютенштайна». «Знаете о таком?» Вершинин потеребил седую испанскую бородку, что-то пробубнил себе под нос и, наконец, ответил. «Если не ошибаюсь, этот Ютенштайн прославился как изобретатель ядов. Благодаря его искусству в Германии чуть целый род курфюрстов не вымер». «Да, именно он. А что-нибудь еще о нем известно?» Ираклий Семенович оставил чай и принялся рыться в своих бесчисленных томах. «Вот», — сказал он, вручая Дмитрию Николаевичу потрепанный фолиант, на котором готическими буквами было написано «Убешлайден», «О змеях». «Это что? Учебник герпетологии?» — удивленно спросил Руднев. «Нет, молодой человек», — засмеялся магистр эзотерики. Это монография кальвинистского священника Отера Базеля, жившего в конце XVII века. Он очень увлекался историей отравителей и составил своего рода энциклопедию по данному вопросу. Ираклий Семенович полистал книгу и нашел раздел, посвященный Клаусу Ютенштайну. Выяснилось, что чернокнижник занимал весьма солидное место в обществе, являясь главой местной общины и заседателем городского суда. О его маленьком хобби, унесшем страшно предположить сколько жизней, стало известно лишь после смерти Юттенштейна из его же собственных записок. Тщеславный колдун оставил после себя дневник содержания такого же ядовитого, как и его снадобья, в нем он злоно смехался над своими клиентами, правда, не называя имен, а еще больше — над знахарями, ни одному из которых не удалось неуверенно подтвердить смерть от яда Ютенштайна, не уж тем более определить его состав. Хвастал чернокнижник и своей изобретательностью в плане самих способов отравления». Он утверждал, что подмешивание отравы в еду и питье — способ ненадежный и легко вскрываемый, а вот пропитывание ядом личных вещей, добавление онова в благовоние и прочие изуверские изобретения в том же духе — это де новаторство и истинное искусство отравления. Особенно Ютенштайн гордился созданной им коллекцией убивающих украшений. Были там и дамские броши, помогающие во время страстных объятий устранять надоедливых мужей, и любовников, и мужские перстни, делающие смертельным дружеское рукопожатие. Рецептов своих ядов Ютенштайн в записках не раскрывал, но намекал, что секрет передал ученикам, коим оставил и свой смертоносный арсенал. «Да, — протянул Руднев, — жутковатый персонаж. А дети у него были?» «Не знаю», — ответил Вершинин. «Но могу попробовать выяснить это, просмотрев исторические хроники. В любом случае, после обнаружения исповеди папаши, отпрыском пришлось бы скрываться». «Вы очень меня обижаете, если найдете все, что можно об истории рода Ютенштайнов», — заверил Дмитрий Николаевич, а после вынул из записной книжки листок с найденным накануне шифром и протянул знатоку эзотерики. «У меня к вам еще одна просьба, Ираклий Семенович». «Взгляните, пожалуйста, на эти цифры. Может, вы, как знаток тайнописи, сможете определить, что это за шифр?» «А почему вы, Дмитрий Николаевич, думаете, что это шифр?» — спросил польщенный высокой оценкой своего побочного таланта Ираклий Семенович. Руднев промолчал. «Понимаю», — усмехнулся магистр. «Какое-то секретное дело, о котором мне, старому книжному червю, знать не положено!» «Так что вы думаете, Ираклий Семенович?» Руднев не стал ни подтверждать, ни опровергать умозаключение библиофила. «Я, молодой человек, осмелись предположить, что это и не шифр вовсе, а даты. Смотрите, пятнадцатого года, месяца мая, с 7 по 14 число и того же, пятнадцатого года, месяца июня, с 1 по 10. -е. «Допустим», — проговорил Руднев, ошарашенный таким очевидным и простым объяснением. «Вполне вероятно. А что значит «знаки»?» «Надо полагать, знак вопроса в конце означает вопрос. Тот, кто это написал, спрашивает того, кому это адресовано, согласие или подтверждение в отношении указанных временных промежутков. Ну а крестик посередине — это знак плюс, заменяющий объединяющий союз «и». То есть здесь спрашивается про два временных интервала одновременно». Ираклий Семенович смотрел на обескураженного Руднева с доброй стариковской иронией во взгляде. И «Иногда, любезнейший мой Дмитрий Николаевич, цифры — это просто цифры, а буквы — просто буквы!» — назидательно сказал он. «И незачем усложнять, в жизни и без того хватает неразрешимых загадок!» Сентенция магистра эзотерических искусств о неразрешимых загадках припомнилась Рудневу уже через пару часов, когда к нему в дом вошла Шарлотта Аталь. Дмитрий Николаевич видел эту женщину третий раз, и третий же раз она представала перед ним в совершенно новом образе, ничуть не похожем на предыдущие. На приеме у Каменских мадам Аталь выглядела изысканной светской львицей. Вечером накануне в его библиотеке она смотрелась современной, свободной и едва ли не эмансипированной. Теперь же Шарлотта выглядела невероятно женственно и утонченно. Под светло-кофейного цвета пальто с широкими рукавами, отороченными пышным мехом и таким же воротником, на ней оказалось изящное серо-голубое платье. Более темное, атласная основа покрывалась воздушной дымкой с тонкой цветочной набивной вышивкой. Глубокий вырез, украшенный многослойным белоснежным кружевом, открывал изящную шею и вводил взгляд вниз ровно настолько, чтобы это было уже волнительно, но все еще целомудренно. Рукава платья доходили до середины предплечья и тоже были отделаны кружевными оборками, так что казалось, будто точенные руки шарлоты выныривают из густой морской пены. Асимметричный подол с небольшим шлейфом был сложен в мягкий запах и подхвачен пожом в виде нежного шелкового букетика фиалок. На француженке была объемная шляпа с широкими полями и огромным газовым бантом. Когда она ее сняла, оказалось, что волосы мадам Аталь собраны в простую, слегка небрежную прическу, из которой трогательно выбиваются несколько непослушных локонов. «Я все-таки набралась смелости и пришла, месье Руднев», — сказала она, одарив Дмитрия Николаевича мягкой, слегка застенчивой улыбкой. «Надеюсь, я не помешала вам, сударь». Руднев заставил себя оторвать взгляд от ее сапфировых глаз и торопливо ответил. — Что вы, сударыне, я ждал вас с нетерпением. Дмитрий Николаевич внезапно отдал себе отчет в том, что и впрямь ждал появления Шарлоты, Ждал и одновременно с тем страшился ее прихода. — Господи, да что со мной? Я как мальчишка, право! — сердился он на себя, тщетно пытаясь унять необъяснимое волнение. Руднев был натурой влюбчивой, до самособвения увлекающийся предметом своей страсти, которая всегда была для него неотделима от творческого вдохновения. Все его романы были яркими и бурными, и оттого редко длились более полугода. Ни он, ни его избранницы не были способны доли выдерживать такой накал страстей, и вспыхнувшие, словно порох чувства, сгорали без остатка. Дмитрий Николаевич никогда об этом не жалел, лишь на короткое время уходил в себя и делался нелюдим, а потом вновь находил себе очередную музу. Ему нравилось быть влюбленным, нравилось пьянеть от этого чувства и терять голову, нравилось отдаваться этому чувству без остатка душой и телом, и нравилось воплощать это чувство красками на холсте или карандашом на бумаге. И вот теперь он абсолютно растерялся. Шарлотта Аталь задевала в его душе какие-то иные струны, о существовании которых он даже не подозревал. Ни вдохновение и не вожделение влекло его к этой женщине, а что-то куда более сильное и глубокое, что-то, чему он не был способен противостоять, что не просто заставляло его сердце биться чаще, но захватывало его целиком и создавало у него ощущение свободного падения. Сосредоточенный на своих необъяснимых переживаниях, Руднев не сразу понял, что Шарлотта ему что-то говорит, а он не слышит ни слова. «Пардон, муа, мадам, смущенно извинился он». «Жене за Я не расслышал. «Вы рассеяны, Дмитрий Николаевич, как и все творческие люди», — мягко улыбнулась мадам Аталь. «Мне этот недостаток свойственен больше, чем остальным», — покаялся Руднев. Француженка рассмеялась. «Тогда осмелюсь напомнить, сударь, что вы обещали показать мне свою мастерскую». «Да, конечно, мадам. Идемте». И Дмитрий Николаевич провел Шарлотту в свою «Святую святых», куда без его дозволения не смел войти даже Белецкий. Мадам Аталь сперва восторженно замерла на пороге, а после, затаив дыхание, стала обходить мастерскую, разглядывая законченные работы, наброски и эскизы, время от времени трепетно прикасаясь к ним. «Все Это чудесно!» — восхищенно произнесла она наконец. «Вы рисуете любовь, господин Руднев». — В своем творчестве я касаюсь и иных тем, — возразил Дмитрий Николаевич, кивнув на большое неоконченное полотно, на котором рыцарь в белых доспехах бился со сверкающим золотой чешуей огнедышащим драконом. Нет, — Нет-нет, — упрямо тряхнула каштановыми локонами француженка. — Это все равно про любовь, про любовь к Богу, к Отечеству. В русских много любви. У вас, а, как это, просторное сердце. — Широкая душа. — улыбнулся Дмитрий Николаевич. — Да, именно. Шарлотта подошла к полотну с белым рыцарем и стала внимательно его рассматривать. Пространство картины было поделено на две части. Светлую, где был изображен рыцарь, и темную, служившую фоном для дракона. Первая была пасторально проста. Лазуревое небо с жемчужной цепочкой облаков, изумрудная трава с нежными пятнами ромашек и васильков, березовая рощица на горизонте — Драконья сторона была куда как интереснее, голубизна неба здесь резко уходила в густую темную синеву, обрывающуюся у края картины черным провалом неизведанной волнующей бездны. Во мраке космоса вились скопищу звезд, и огромные алмазные созвездия будоражили воображение своими странными очертаниями. Твердь темной стороны представляла собой нагромождение гематитовых торосов, сверкающих острыми, как лезвие клинка гранями, а у подножия черных скал вились похожие на щупальца неведомых тварей стебли диковинных растений. Герои полотна тоже производили абсолютно разное впечатление. Блистающий золотой чешуйчатой шкурой монстр, изрыгающий пламени, широко расправивший огромные перепончатые крылья, давал ощущение мощи и неукротимой силы. Фигура же рыцаря на его фоне выглядела хрупкой и уязвимой. Воитель стоял, высоко занеся над головой меч. Одна его нога заступила на темную сторону, и по колено была увита коварными и, очевидно, смертоносными щупальцами. Во всей позе паладина отчетливо ощущались непомерная тяжесть поднятого оружия и усталость от затянувшегося неравного боя. Исход сражения, вопреки жанру, виделся совсем неоднозначным. «Это ведь не про то, как трудно победить зло, пришедшее извне?» «Так?» — спросила мадам Аталь, пристально глядя на автора картины. «Так, мадам, это про то, как трудно сохранить внутри себя добро», — ответил Руднев. «Вы философ». — Отнюдь. Просто так уж сложилось, что мне пришлось повидать немало людей, потерпевших поражение в такой битве. — Да, — задумчиво произнесла француженка. — Я знаю. Вы, как это по-русски, китах, следователь. — Девре, же детектив. Правильнее сказать сыщик. Уточню, Дмитрий Николаевич. Я занимаюсь расследованиями, но не состою на службе. — Не состоите на службе? — удивленно подняла брови Шарлотта и многим из тех, кто на ней не состоит, ваш царь вручил орден святого Владимира? Я разбираюсь в русских орденах, месье Руднеев, и видела его у вас вчера на шее». «Это отдельная история, мадам, не стоящая вашего внимания», поморщился Руднев. «Но если вы позволите, мадам Аталь, я бы хотел задать вам еще несколько вопросов в отношении несчастья случившегося вчера». «Называйте меня Шарлоттой», — попросила француженка. «Хорошо». «Тогда вы называете меня Дмитрием». «Дмитрий», — произнесла мадам Аталь, так будто пробовала звучание имени на вкус, и ее бархатный французский акцент смягчил его звонкость. «Хорошо, Дмитрий. Спрашивайте». «Давайте присядем». Руднев указал даме настоящего окна старый кожаный диван. «Мне там не нравится», — заявила француженка. «Слишком мрачный вид из окна. Этот бесконечный дождь...» За окном и впрямь было серо и тоскливо. Конец апреля выдался хоть и теплым, но ветреным и дождливым, и сад Рудневского, особняка, на который выходили окна мастерской, выглядел словно расплывшаяся в серых красках акварель с проступающей кое-где робкой зеленоватой дымкой. — Тогда пройдемте в гостиную, — предложил Руднев. — Я прикажу опустить портьеры и зажечь лампы. — Ну, нет, — передернула плечами женщина. — Как это у вас говорят? — «При свечах до наступления темноты?» «Днем с огнем», — предположил Дмитрий Николаевич. «Наверное», — небрежно согласилась француженка и с дерзкой улыбкой указала на задрапированный подиум для натурщицы. «Я бы предпочла сесть туда. Вы позволите?» «Как вам будет угодно, Шарлотта», — ответил Руднев и снова с досадой почувствовал давишнее волнение, которое вроде уж и вовсе в нем улеглось. Женщина свободно разместилась на подиуме, небрежно поджав под себя ноги, словно девчонка. Дмитрий Николаевич первый раз задумался о том, сколько мадам та лет, и та, словно считав его мысли, без тени жеманства сказала «Мне тридцать один». Смешавшись от ее проницательности и открытости, Дмитрий Николаевич не нашелся, что ответить и, чтобы скрыть смущение, поспешно оглянулся по сторонам, ища место и для себя. Единственным вариантом был его рабочий табурет, и ему пришлось сесть на него. «Вы станете рисовать меня, Дмитрий?» — восторженно спросила француженка. Руднев досадовал на себя все больше. Эта женщина каждым своим словом и действием выбивала его из колеи, и он никак не мог справиться с этим, чувствуя себя до нелепости смешным. «В другой раз, мадам!» — сухо ответил он. «Шарлотта!» — поправила она. «В другой раз Шарлотта!» Мне действительно нужно спросить вас кое о чем. Мадам Аталь вздохнула и сделалась совсем серьезной. Вы узнали, как умер Лео принц Поль? Спросила она. Да, Шарлотта, его убили, и у меня есть основания предполагать, что это может быть связано с той деятельностью, которую князь вел помимо обычной дипломатической рутины. Я понимаю, Поль действительно был шпионом? «Я бы сказал, что он, в числе прочего, выявлял врагов нашей империи», — смягчил формулировку Руднев. «Скажите, Шарлотта, он ничего не рассказывал вам о том, чем занимался последнее время. Может быть, называл какие-нибудь имена?» Положа руку на сердце, Дмитрий Николаевич не очень-то рассчитывал на то, что мадам Аталь сможет ему что-то рассказать. Он хорошо знал Вяземского и прекрасно понимал, что образ легкомысленного повесы, падкого дам и кутежей, не более чем личина, которая позволяла его другу входить в любые двери и иметь неограниченный круг знакомств. Рудневу не были известны подробности службы Павла Сергеевича, но и того, о чем он лишь догадывался, имея собственный опыт дел, проходящих под грифом «совершенно секретно», хватало, чтобы знать наверняка. Вяземский был профессиональным первоклассным разведчиком и такие, как он, не разбалтывают своих секретов ни за пьяным столом, ни в жаркой постели. Тот факт, что Шарлотта якобы разгадала в милом русском дипломате шпиона, говорил лишь о том, что Вяземский намеренно стремился произвести на француженку такое впечатление с целью получить от нее какую-то информацию или, что еще вероятнее, выйти через нее на каких-то ее знакомых. Однако мадам Аталий тут удивила Руднева. «Поль!» «Искал какой-то секретный документ, который потерял кто-то из личной канцелярии царя Николая. Он называл виновного в пропаже человека. Как-то очень странно. Как вы называете самый маленький палец на руке?» «Мизинец?» «Да. Поль говорил, что мизинец всем рассказывает, что документ потерян или украден. Но на самом деле этот негодяй продал его иностранным агентам, и он, Поль, должен найти эту бумагу и вернуть, чтобы она не попала в руки ваших врагов». «Что именно это было за бумага, вы, конечно, не знаете», — осторожно спросил Руднев. Осведомленность Шарлоты его настораживала. «Не знаю», — ответила женщина, — «но мне кажется, в ней может быть что-то о закулисных переговорах. Камиль Паши с Фердинантом Первым». «Османам нужна помощь против вас на Кавказе, а болгарский царь не против поторговаться за пересмотр итогов межсоюзнической войны». Примечание. Махмуд Камиль Паша, османский генерал, командующий войсками Турции на Кавказском фронте в 1914-1916 годах. Фердинанд I, правитель Болгарии с 1887 года по 1918 год, основатель Третьего Болгарского царства. По итогам Первой Балканской войны 1912-1913 годы Болгария получила у Турции значительную территорию, но после Второй Балканской войны, иначе называемой межсоюзнической, в 1913 году была вынуждена вернуть часть отвоеванных ранее земель. Конец примечания. Дмитрий Николаевич смотрел на женщину, даже не пытаясь скрывать своего изумления. «Мадам, простите, Шарлотта...» «Я потрясен вашей осведомленностью в вопросах международной политики». Мадам Аталь кокетливым жестом поправила прическу и с наигранной небрежностью ответила. «Мои заводы, те, что остались после мужа, выпускают детали машин, в том числе для самолетов, крейсеров и артиллерийских орудий. Мне следует разбираться в политике, чтобы успешно вести дела». Француженка выдержала многозначительную паузу, и черты ее лица на несколько мгновений сделались холодными и жесткими. Да, Дмитрий, я одна из тех, про кого вы, русские, говорите. Некоторым война, любящая мать. Кому война, кому мать родна, поправил Руднев. Мадам Аталь продемонстрировала ему еще одну свою ипостась, напрочь лишенную трепетности и сентиментов. Моншер Романтик! «Мой милый романтик, вас фрапирует моя бездушная расчетливость?» С вызывающей насмешкой спросила женщина. «Я реалист», — сухо ответил Дмитрий Николаевич. «С чего бы мне осуждать ваше предприятие, если оно помогает укреплять военную мощь моего отечества и его союзников? Если вы позволите, Шарлотта, я хотел бы вернуться к нашей первоначальной беседе. Вы высказали предположение о содержании пропавшего документа, который искал Павел Сергеевич». Почему вы решили, что в нем речь о переговорах Болгарии и Турции? «Лё принц Поль» упоминал в контексте документа какого-то грузинского Михаила и болгарского Ивана. «Очевидно, что имена вымышленные, но вряд ли совсем уж случайные. Кавказ и Болгария. Русские с болгарами в ссоре за Сербией и Македонии. Значит, второй стороной на Кавказе может быть только Турция». Руднев сверлил мадам от тали с взглядом, но женщина сохраняла невозмутимость. Молчание между ними длилось с минуту. Наконец, Шарлотта прервала его. «Вас что-то смущает в моих словах, Дмитрий?» — с вызовом спросила она. «Мои рассуждения вам кажутся ошибочными?» «Мне кажется, что вы морочите мне голову», — отчеканил Руднев. «Я не поняла. Что значит «морочите голову»? Как это по-французски?» «Я думаю, вы что-то от меня скрываете», — перевел Дмитрий Николаевич. «В какую игру вы играете? Шарлотта». Мадам Аталь вспыхнула и вскочила. «Что вы себе позволяете? Я намеревалась помочь. Это оскорбительно. Проводите меня». И, не дожидаясь Руднева, она выскочила из мастерской, сердито стуча каблучками по паркету. Дмитрий Николаевич кинулся за ней. Ему хотелось любой ценой остановить ее, просить прощения, умолять, и лишь каким-то нечеловеческим усилием воли он сдержал себя. В прихожей мадам Аталь выхватила из рук лакея шляпу и пальто и, не оборачиваясь, презрительно бросила. «Адье, Дмитрий! Прощайте, Дмитрий!» Стройная, стремительная фигурка француженки исчезла за дверью. Дмитрий Николаевич оглушенно застыл на середине лестничного пролета и растерянно смотрел ей вслед. В душе у него досада мешалась с отчаянием, и с каждой секундой последний ингредиент ощущался все острее. «Не переживайте, барин!» — встряхнул его скрипучий старческий голос. Из лакейской выглядывала седая голова старика дворецкого Тимофея Кондратьевича. «А нож как у бабта! сознанием дела объяснил слуга. «Кого люблю, того, стало быть, и бью. А коли она вас по имени назвала напоследок-то, значит, точно чувства к вам иметь серьезные. Так что не горюйте, Дмитрий Николаевич, вернется!» Старик сделал чрезвычайно серьезное лицо и добавил. «По мне так, батюшка, мадама это очень положительная. Вы б к ней присмотрелись, так сказать, с перспективою». «Тимофей Кондратьевич!» — рявкнул на старого дворецкого Руднев. Седая голова моментально исчезла, а Дмитрий Николаевич так и остался стоять на лестнице, чувствуя себя последним дураком.